одновременно блеснувший. «Да не надо! Я верю! Я не то, а другом я! Вот вы мне что скажите!» «Мне скажите теперь откровенно, я, что ли, причастен?» Николай Аполлоныч с удивлением посмотрел на наивного собеседника —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 «Неизвестный!» — растерянно настаивал Николай Аполлоныч. «Ваш товарищ по партии! А что вы так удивились? Что вас так удивило?» «Уверяю вас, неизвестного в партии у нас нет!» Пришла очередь удивляться и Николаю Аполлонычу. «Как? Нет в партии неизвестного!» «Да потише же! Нет!» «Я три месяца получаю записочки. От кого? От него!»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 «Я во всей этой темной истории ни при чем!» Николай Аполлон сперва не поверил. «Что сказали вы? Повторите же, не молчите, да поймите же и мое положение!» «Я ни при чем!» «Ну так что ж это значит?» «Не знаю!» — и прибавил порывисто. «Нет-нет-нет, это ложь, это бред, абракадабра, насмешка!» «Так разве я знаю?»